Глава 4. Казнь Дамиана Дамиан находился в поместье, в котором остановился император Тиберий Юлий Цезарь Август и ждал, ждал отца. Он понимал, что сатана, скорее всего, уже все знает и был готов к этому разговору. Его спокойствию можно было позавидовать. Он понимал, неважно, чем закончится эта встреча, он все равно будет говорить только правду, Несмотря ни на что, он уже не боится. Было слышно, как во двор въехала повозка. Из нее кто-то вышел и быстрыми, громкими шагами направился в дом. Дамиан знал, что это отец. Он продолжил сидеть за столом и спокойно читать книгу. Вдруг дверь в комнату рухнула на пол от сильного удара ногой. Сатана был в ярости. Было заметно, что злость его выходит за все возможные рамки. Косяк выбитой двери загорелся. Казалось, что сатана сам сплошной огонь. Все, что находилось около него, тут же начинало плавиться. Внутри него бушевала лава. Смерть и ураган вместе взятые, будто все стихии соединились в одну. И вот-вот вырвутся из глубины этого жуткого жерла. Сатана вошел в комнату. Сдерживая ярость, он жаждал немедленного объяснения. «По твоей вине!» Я сегодня распял одного из своих высших архонтов. Почему ты ему помог? И всем, кто втайне от нас пытается нас свергнуть, те, кто нас предал и заслуживает жуткой немедленной смерти. Чем эти бунтовщики тебя подкупили? У тебя есть мозги? Разве ты в чем-то нуждаешься? Разве я тебя чем-то обделил? Я дал тебе жизни». «Жизнь вечную! Жизнь у Демиурга за пазухой! Ты мой наследник! Тебя я выбрал для продолжения своего рода! Этот бесценный дар по крови, который недоступен никому, ни одному из самых могущественных архонтов! Избранности твоей завидуют все и мечтают быть на твоем месте! Или ты этого не понимаешь?» «Говори! Не молчи! Мне нужен ответ!» «Ты все меришь властью, а для меня она пустое место, как и все твои почести и корона. Мне это не нужно, это все ржавчина, не имеющая никакой цены. Я не хочу быть лидером, воином, архонтом, как бы меня к этому ни готовили. Я твой изъян, хочешь ты этого или нет. Тот, кто отрекся от титула, от престола ради совести, ради того... «Что тебе так мерзко и противно ради любви?» «Ты сам себя обманул, глупое дитя! В совести и любви всегда обитала лишь слабость, поэтому в природе существует такая сила, как я. Посмотри! Сами чистые и великие боги черпают силу из моего источника. Мы все повязаны от того, что так захотело само провидение». Так было нужно божественной полноте. Наша сила — это и есть то равновесие во Вселенной. Она держит небеса. Ты глупый слепой щенок, который не понимает ничего. Но я не буду тебе это объяснять. Ты не достоин этого. Я твоя кровь, недостойная ничего. Только ты определяешь, кому знать, кому быть, кому жить и как жить. Тебе нужны монстры. Чудовище, напрямую питающееся от древа смерти, древа отца твоего демиурга. Но этот источник мне противен. Он ядовит для меня, как ядовит для всех, у кого сердце еще обладает чудотворным свойством любви. Мое сердце питается из другого источника, отец. И это мой выбор. Это крах твоей чистой и незапятнанной репутации. Ты же это понимаешь. Я рад, что являюсь твоей ошибкой и проклятием. Оказывается, ты не всемогущ и не все можешь предвидеть. Есть вещи, не предназначенные для твоих лап, и я этому прямое подтверждение. Ты многого, чего сам еще не знаешь, хоть и нарекаешь себя князем мира сего, верховным Архонта Мада. И поверь мне, твои дни сочтены. Я помог свершиться правосудию, я спас всех тех, кого ты мучил долгие годы. Теперь он придет за тобой. Бойся его, ибо он страх твой. «Смерть твоя и возмездие, тот, кого ты называешь смертью моей, сейчас сам лишится жизни. Посмотри в окно, он распят, как и тот, кому ты помог. И сейчас я их убью, и поверь, никто им не поможет, потому что я здесь Бог. Я даю жизнь и её забираю». «Провидение вручило мне книгу смерти от того, что я достоин ее, и нет больше никого, кто смог бы с этим справиться!» «Ты достоин быть лишь душегубом, и в этом вся твоя натура, не более!» «Плачь! Я отрекаюсь от тебя!» «Нет у меня больше отца, и лучше бы и не было!» «Мы много говорим о пустом!» «Это пустой разговор, ты же понимаешь, он ни к чему не приведет!» я Это твоя ошибка, твое разочарование. Ты не того создал. Твоя кровь так же не идеальна, как и ты сам. Теперь ты это понимаешь. Создай себе детей, достойных тебя, как Демиур когда-то создал тебя. Тех, кто будет служить тебе до скончания дней своих. Тех, кто оправдает твое доверие. Можешь вычеркнуть меня из этого списка. «Я был рожден с тем, против чего ты сражался всю жизнь. Твой сын имеет живое сердце. На, взгляни на него. Возьми его в руки, оно еще бьется. И узри, что это возможно. Оно реально и ощутимо, как и твоя грядущая смерть, папочка. Я уже вижу лица твоих верных высших архонтов, насмехающихся над тобой. Теперь ты однозначно будешь лишен власти». Тебя свергнут твои же подчиненные, готовься лишиться головы. Это был предел. Такое сатана не мог больше терпеть. Дамиан говорил так специально. Он знал, что это сильно заденет отца. Это был его вызов, смертельный вызов отцу, на который он рассчитывал. Дамиан хотел высказать отцу всю правду в глаза, перед тем, как тот приведет в исполнение приговор. «Ты был аномалией материнского естества». «Ошибкой, с которой мне предстоит еще разобраться, на этом я ставлю точку. У меня еще будут сотни тысяч отпрысков, идеальных, достойных моей крови, моего духа, столько, сколько мне понадобится. Ну а ты сегодня исчезнешь из истории, и я сотру всю память о тебе, чтобы больше такая гнусная ошибка не повторилась». Сатана с презрением плюнул на землю, подошел к сыну, встал напротив него, лицом к лицу, и, смотря прямо в глаза, вырвал из его груди живое, еще бьющееся сердце. Дамиан увидел, как Сатана сжал сердце в руках, выдавливая из него все жизненные соки, а затем отбросил в сторону, где оно загорелось и превратилось в пепел, и упал замертво. Сатана с презрением перешагнул через его тело, снова плюнул и вышел из комнаты».